Кейсы, используемые в аудиокниге. На протяжении всей аудиокниги с нами будут изучать финансовую науку и совершенствовать финансовую систему четыре предпринимателя. Леонид. Селлер мебели на маркетплейсах «Наша мебель». Леониду 25 лет, он продает мебель на маркетплейсах. Мебель эконом-класса представлена под брендом «Наша мебель». Закупки делает у поставщиков в России и ближнем зарубежье. Других каналов сбыта, кроме маркетплейсов, нет. Состоит в клубе селлеров. Регулярно ездит в Дубай на тусовки таких же предпринимателей, как он. Выручка бизнеса — 250 м в год. «Хочу четко видеть, какие товары приносят прибыль, а какие съедают мои деньги». Важно понимать, что работает, а что нет, чтобы не тратить время и ресурсы на лишнее. Если учет будет корректный, сразу станет понятно, где стоит вкладываться, а где можно сократить расходы или убрать товар, который не продается. Короче, нужен инструмент, который поможет держать бизнес на плаву и не тупить с решениями. Антон, кофейни по франшизе, стакан всегда полный. Антону 33 года, он открыл несколько кофеен по франшизе под брендом «Стакан всегда полный». Часть точек находится в проходных местах, и это дает хорошую прибыль. Часть точек не очень прибыльна, но Антон не избавляется от них, хотя времени на управление они поглощают больше, чем прибыльные. Выручка бизнеса 30 м в год. Финансы — это must-have. Я вот точно знаю, что не все точки работают хорошо, но что с ними делать, не понимаю. Давай по-честному. Времени отнимают огромное количество. Хочу знать, какие кофейни реально приносят деньги, а где надо поднажать. Нужно смотреть на цифры, чтобы выжать максимум, а не бегать по точкам и терять нервы. Все должно быть по полочкам, чтобы не тратить силы на то, что не дает прибыль. Марк. Владелец IT&Digital агентства «Войти IT, в IT». Марку 45 лет. У него IT&Digital агентство «Войти IT, в IT». Марк разрабатывает сайты крупным компаниям, а еще оказывает услуги контекстной рекламы, SEO-продвижения и ряд других. Марк давно уже работает в этой сфере и считает, что ему пора занимать лидирующие позиции в отрасли. Выручка агентства 600 М в год. Я всегда считал, что управленческие данные — это наш главный актив. Давно говорю, что нам нужно понять, какие направления в агентстве работают с максимальной отдачей, а где мы теряем ресурсы. Вот кто мне скажет, куда идут мои деньги? Хочу инвестировать их в рост и не тратить на то, что не приносит результат. Алиса, блогер, владелеца онлайн-школы «Смелый парашютист». Алисе 35. У нее онлайн-школа «Смелый парашютист», где она с коллегами обучает людей справляться со страхом прыжков и развивать эмоциональный интеллект. Алиса – психолог, коуч. По первому образованию – врач. Алиса хочет больше времени проводить с семьей, но и выбранная работа ей очень нравится. Выручка школы 12М в год. Бизнес-модель, запуски плюс продажи со стены в соцсетях. «Бизнес для меня не только про деньги и прибыль. Это, по большому счету, вся моя жизнь. Когда все понятно с деньгами, я могу спокойнее дышать и меньше переживать. Цифры помогают мне понять, где я могу развиваться и расти, а где нужно остановиться и подумать. Если учет под контролем, я больше не теряюсь в потоке задач и могу уделить время семье, детям. В этом и есть моя гармония. И дело свое люблю» и с близкими провожу достаточно времени.